Если честно, ситуация зашла в тупик. Я смотрела на мужчину и пребывала в полной растерянности. То ли в результате аварии, то ли он всегда такой, но с головой у него определенно что-то не так. Радостная новость. Нахожусь дома вдвоем с сумасшедшим. «Нужна еда», – пробормотала, направляясь на кухню. «Психиатрам надо полноценно питаться, а потом будем решать, что делать дальше». «Хорошо, что родители на отдыхе, но сюда могут нагрянуть брат с сестрой. Что им говорить?» «Как тебя зовут?» – спросил Драк, направившись следом. «Ксения Ларионова. Пока попробуем вести обычный диалог. Будто бы ничего не случилось. С психами нужно быть осторожной». «Я понимаю, людям в вашем времени трудно принять правду об инопланетянах. Но моя мать Земли». Сообщил мне этот невозможный тип. Ты меня сейчас утешил не передать словами. Буркнула, нарезая ветчину. На тебя делать завтрак? Я уже попробовал еду из белого шкафа. У пищи немного странный вкус. Из чего она сделана? Там на этикетках написан состав. Растеряна ответила я. Какой он странный. Все иностранцы такие? Рост метр девяносто – очень плотное телосложение, но гибкий. Кожа темно-синего цвета, темноволосый, черты лица непривычные, немного неправильные, но он симпатичный и очень обаятельный. Жалко, что псих. «Ты в курсе, что некоторые из компонентов этих продуктов вредны для организма гуманоида?» «Подозреваю», – улыбнулась я, возвращаясь к готовке. «Так что, есть будешь?» «Да. До этого видел только, как готовит мама. Там, где я живу, женщины пренебрегают занятием кулинарии». Мне доводилось слышать, что иностранцы едят только в кафе. Видимо, это правда. «Тогда лови момент!» Поставив сковороду на плиту, повернулась к своему... гостю, если его можно так назвать. А он рассматривал интерьер. Дом у родителей был небольшим, веранда соединялась с холлом, на первом этаже находились две спальни, а гостиная была одновременно и кухни-столовой. Зато во всех помещениях много света и воздуха. «Почему ты мне не веришь?» – неожиданно спросил ворами. «Надо же, догадался». «А должна? Я сбила тебя машиной, и, видимо, вот они, последствия». Для меня такое объяснение гораздо логичнее того, что ты говоришь. Статистически шансов на это гораздо больше, хотя я и чувствую себя виноватой. Начнем с того, что я тоже проявил беспечность и не учел наличие опасности на дороге, когда выбежал. Сильное эмоциональное потрясение не может служить мне оправданием. К тому же меня не так просто убить и покалечить. Сон и еда решили проблему. Я только улыбнулась. «В остальном давай разберемся по порядку. Что именно кажется тебе невероятным или нереальным?» Драк вскинул брови. «То, что пока контакт с инопланетянами не произошел, это не значит, что их нет. Космос огромен!» «Допускаю наличие другой разумной жизни во Вселенной», кивнула я. «Но, как ты верно заметил, контакта еще не было. Как же тогда ты можешь сидеть на этой кухне?» Да и внешние особенности облика легко создать с помощью грима и других атрибутов. К тому же твое поведение вчера было не совсем адекватным. Что же тебя смутило? Ты меня обнюхивал, причем не раз. Да, я пока не разобрался в причинах такого поведения, хотя у меня есть некоторые подозрения. Это хорошо. Подозрение, что ты психически нездоров – важный шаг в лечении. Разложив еду по тарелкам, поставила их на стол и покосилась на драга. Про себя уже именовала мужчину этим странным названием. «В связи с этим мне поверить тебе довольно трудно. Кушать подано. Садитесь, есть, пожалуйста». Мужчина невозмутимо поманил меня к себе. «Что?» — отозвалась настороженно. «Проверь, что я живой и не подделка». В твоем времени еще не научились выращивать на человеке живую материю. Потрогай. Улыбнулся ворами и махнул хвостом. Ай, потрогаю. Решительно подойдя к мужчине, схватилась за его хвост. Он был теплым, покрытый шелковистой кожей со строугольной кисточкой. Не может быть. Внезапно для драга я ущипнула его за пятую конечность. Ай! Он чувствует. «Понимаю, почему ты это сделала, но это было неприятно». Драк уселся на стул, а я неожиданно схватила его за голову и приоткрыла рот, чтобы посмотреть зубы. Потерла кожу на щеке. Ничего не стиралось и не снималось. Было настоящим. Пребывая в растерянности, не сразу заметила, как близко я стою, и, встретившись с пристальным взглядом, замерла теперь веришь тихо спросил ворами если цвет кожи можно сделать не стирающимся зубы приклеить то ни один искусственный хвост не сможет сделать например вот так и его пятая конечность обернулась вокруг моей талии я против воли смутилась и покраснела легонько шлепнув его по хвосту высвободилась и села за стол из под тижка бросила взгляд на Драга. Тот ел, задумчиво улыбаясь и не отрывая глаз от тарелки. Стоит последовать его примеру. Когда я уже заканчивала мыть посуду, ворами подошел ко мне сзади, и я снова почувствовала себя странно, волнуясь и смущаясь. «Вопрос с доверием решен?» «Нет», — проворчала я. Очень сложно поверить, когда мои пациенты рассказывают похожие истории, а то и похлеще. Вот один из последних утверждает, что изобрел машину времени. Откуда я знаю, что придумали за границей? Открытия могли еще не обнародовать. Тогда оно вряд ли могло быть у меня. Может и могло, пожалуй, плечами. Я о тебе ничего не знаю. <сёк> ничего, скоро познакомимся лучше. Нужно лишь немного времени вздохнул ворами. «Тут мне в голову пришла интересная идея. А ты не хочешь побывать у меня на работе? Пройдешь тесты, и вопрос с доверием будет решен раз и навсегда». «А тот, кто изобрел машину времени, он там?» «Да, у вас есть шанс познакомиться». «Договорились. Когда едем?»